Глава 18. Ларена. Ой, не узнала. Простите, господин. Вновь откуда-то сбоку донёсся голос. Я всего один раз вас видела, но и тогда мне не досталось даже крупицы драконьей благодати. Ты где? Ты кто? Мария спряталась за спину мужа. Покажись. Неожиданно вода пошла рябью. Машины ноги коснулось что-то скользкое, от чего она подпрыгнула и громко взвизгнула. А перед лицом Джейкоба из глубины вынырнула неземной красоты девушка. Овальное лицо, обрамлённое иссиня-чёрными прядями волос. Тёмный цвет оттенял белоснежную кожу. Большие зелёные глаза украшали пушистые длинные ресницы, они отбрасывали тень на покрытые румянцем щёки. Тонкий, слегка вздёрнутый нос. полные, чётко очерченные губы кораллового цвета, за которыми прятались ровные жемчужно-белые зубы, красивые высокие скулы, чуть заострённый подбородок и изящно выгнутые чёрные брови. Мария глубоко вздохнула. Незнакомка только вынырнула из воды, а мокрые волосы так красиво лежат, будто поработал стилист. Ты кто? Джей нисколько не удивился появлению красавицы. Я, подданная драконьего королевства и хозяйка этой реки. Девушка откровенно строила глазки мужчине и улыбалась во все свои красивые жемчужные зубы. Ларена. Она подала руку для поцелуя. Джейк посмотрел на хозяйку реки и проигнорировал протянутую ладонь. Маша, заметив это, улыбнулась. Что ты хочешь, Ларена? Мы можем поплавать в твоей реке, спросил Джей. Конечно, господин. Могли бы и не спрашивать. Я всегда рада гостям. Мне бы небольшой магический кристалл. Когда ещё новая власть соизволит к нам простым магикам спуститься? Я не понимаю, о чём ты, ответил молодой человек. Камне у меня нет. Ты меня с кем-то перепутал. Но я чувствую вас дракона. Он очень даже заинтересованно на меня смотрит. Не знаю, кто на тебя смотрит, но ты меня задерживаешь. Джей начал не доиграть этот разговор. Ларена предприняла последнюю попытку привлечь внимание мужчины. А хотите, я позову вашего дракона. Он придёт. На зов моей песни все приходят. Девушка в одно мгновение оказалась возле Джейкаба. и прижалась к нему всем телом, да так, что сильный мужчина не мог её от себя отцепить. М-м, как вкусно. Даже спящий дракон добр к своим подданным и делится со мной магией. Девушка наконец отцепилась от мужчины. Скажи спасибо, что ты женщина, а так давно бы утопил тебя в твоей же реке. Кто тебе разрешал прикасаться к моему телу? Негодовал Джей, разворачиваясь к берегу. Ларена звонко рассмеялась и произнесла: "Такой добрый дракон, никогда не обидит девушку. Что?" Хозяйка реки перегля взгляд на Марию. "Ревнуешь? Так он же не твой мужчина. Дракон никогда не свяжет свою жизнь с немогичкой. А, попасть-то будете. Перехотелось как-то с такой гостеприимной хозяйкой. Спасибо, наелись." Маша развернулась в сторону берега. — Эй, красавчик, приходи еще. Я буду для тебя самой нежной и красивой. Ха-ха-ха! Смех Лорены подгонял Машу в спину. — Я приду, не переживай. Камней принесу. Речку тебе перекрою. Селедка ты недосоленная. Бурчала под нос Маша, переодеваясь в кустах, не понимая, что ее так задело. То ли то, что речная красавица всем телом прижималась к её почти мужу, то ли то, что рассмеялась, сказав, что дракон никогда с ней не будет. Осталось найти ещё одну травку, и можно идти домой. Высунула из сумки землянуха. Мая Константиновна застонала и села в траву. Мы больше не можем тянуть, матушка. «Нужно объявлять о смерти короля и возвести меня на трон!» Гилберт Энтони Спенсер уже третий раз прошел до длинного обеденного стола и, наконец, остановился перед достующей королевой. «Сын, нужно придерживаться плана. Народ может не принять тебя. Думаю, что стоит год или два мне, как в достующей королеве, править страной. А потом, когда слухи и домыслы улягутся... Я пойду в отдел, а ты зайдёшь на трон. Женщина демонстративно покрутила перстень на пальце. Чёрная дымка окутала стареющую ухоженную руку. Гилберт поморщился, замолчал и натянул на лицо вежливую улыбку. Я уже нашёл подходящих предателей, которые пытались влезть в личную сокровищницу короля в тот момент, когда он оказался внутри вместе с королевой. Бедная яйцо, конечно, не выжила. Будничным тоном произнёс принц. Ну тогда завтра с утра и отправишь гонцов по королевству трёх лун. Пусть оповестят жителей. И кого-нибудь посылай, а именно тех людей, которые были приближены к твоему брату. Они по-настоящему оплакивают Винценосного правителя. Пусть народ увидит, что все драконы убиты горем. Матушка, Где их таких возьму? Мы почти всех приспешников Фрейзера с Самери перебили. С дальних застав и границ вызови. Если мне память не изменяет, там служат два генерала, что начинали воевать путь при моём муже. Драконов 10 хватит, облетят нижние земли за день, не запыхаются. Хорошо. Гилберт поклонился и собрался уходить. Сынок, подожди. А ты разве Не пообедаешь со мной? В дворце королева подошла к Гилу и подставила щёку для сыновнего поцелуя. Конечно, матушка